Глава одиннадцатая. Засада. «Я попрошу вас участвовать еще в одном деле», — сказал Турндек день или два спустя. «Похоже на самоубийство, но юристы из офиса «Гриффин» попросили меня отправиться туда. Это по соседству в Барнете и присутствовать при вскрытии и расследовании». Они устроили так, что расследование будет проводиться сразу после вскрытия, так что мы все это сможем провести за одно посещение. «В деле есть какие-то сложности?» — спросил я. «Не думаю», — ответил он. «Похоже на обычное самоубийство, но никогда нельзя сказать заранее. Важность дело связано с крупной страховкой, и вердикт самоубийства для фирмы «Гриффин» будет означать получение 10 тысяч фунтов, — Естественно, директора хотят решить это дело и не скупятся на расходы. — Естественно. И когда оно будет происходить? — Расследование назначено на завтра. — В чем дело? Это срывает какие-то ваши важные встречи? — О, ничего особенно важного, — торопливо ответил я, стыдясь мгновенной смены выражения лица, которое мой друг немедленно заметил. — В чем дело? — настаивал Торндайк. — У вас что-то есть? — Ерунда, говорю, вам это легко изменить, чтобы соответствовало вашим планам. — Шершеля ищите женщину? — спросил Торндайк с раздражающей улыбкой. — Да, — ответил я, покраснев, как маринованная капуста. — Раз уж вы так любопытны, мисс Гибсон от имени миссис Хорнби пригласила меня поужинать с ними по-семейному завтра, и я час назад написал, что согласен. «И вы говорите ничего важного!» — воскликнул Торндайк. «И добрый день, что является синонимом!» «Поистине век рыцарства миновал. Конечно, вы должны сдержать обещания. Я вполне справлюсь один». «Наверное, мы не вернемся так рано, чтобы я успел с вокзала добраться до Кенсингтона?» «Конечно, нет. Поезда очень неудобны, и мы доберемся до дома не раньше часа ночи». В таком случае я напишу мисс Гибсон и извинюсь. — Я бы не стал так делать, — сказал Торндайк. Это их разочарует, и вообще в этом нет необходимости. — Я все равно напишу, — решительно заявил я. Так что, пожалуйста, не пытайтесь меня разубедить. Я и так чувствую себя неловко. За все время, что вы меня наняли, я ничего не делал, только бездельничал и забавлялся. Возможность сделать что-то ощутимое за мою зарплату слишком ценно, чтобы я ее упустил. Турндайк снисходительно рассмеялся. «Делайте, как хотите, мой дорогой мальчик», — сказал он. «Но не воображайте, что вы зря едите свой хлеб. Когда дело Хорнби закончится, и вы увидите все подробности, вы удивитесь, увидев, какую большую роль сыграли в расследовании. Вы даете мне гораздо больше вашей скромной зарплаты, уверяю вас». — Очень любезно с вашей стороны так говорить, — ответил я, благодарный за то, что действительно приношу пользу, а не, как я начал подозревать, являясь простым объектом милосердия. — Это абсолютная правда, — ответил Торндайк. — И теперь, поскольку вы будете помогать мне в данном деле, я объясню вам вашу задачу. Случай, как я сказал, кажется очень простым, но простоту никогда нельзя принимать как нечто само собой разумеющееся. Вот письмо адвокатов, излагающие факты, так они известны сейчас. На полках вы найдете Каспера, Тейлора, Ги и Ферьера и других известных специалистов по медицинской юриспруденции. И я добавлю еще одну две книги, которые могут оказаться вам полезными. Я хочу, чтобы вы отыскали и сделали выписки обо всем, что может иметь отношение к этому делу сейчас или может оказаться полезным потом. Мы должны быть готовы к любым случайностям, таков мой принцип, и даже если дело окажется совсем простым, работа никогда не пропадает зря, потому что предоставляет нам много накопленного опыта». «Каспер и Тейлор совсем старые», — возразил я. «Самоубийство тоже», — сухо ответил Торндайк. «Были храбрецы и до Агамемнона, и позвольте вам сказать, что некоторые из них были очень храбры». Уделите особое внимание почтенному Касперу и старомодному Тейлору, и вы не пожалеете. В результате этих указаний я весь день посвятил изучению различных способов, при помощи которых можно уйти со сцены человеческой деятельности. Я обнаружил, что это захватывающее занятие, тем более интересное из-за ожидающего нас завтра решения, но не настолько захватывающее, чтобы я не нашел времени написать длинное виноватое письмо мисс Гибсон. котором даже указал час нашего возвращения как слишком поздний для прихода в гости. Я ничуть не боялся, что она обидится. Степень моего уважения показывает то, с какой готовностью я отказался от встречи, не сомневаясь, что она одобрит мои действия. Но мне было приятно писать ей и рассказывать о подробностях моей жизни. Как выяснилось при расследовании самоубийство оказалось самого распространенного типа, и мы с Торндайком Думаю, были слегка разочарованы. Он потому, что мало сделал за очень существенную оплату, а я потому, что не имел возможности применить недавно приобретенные знания. «Да», — сказал мой друг, когда мы закутались в пледы на соседних местах железнодорожного вагона. «Дело было простое, и с ним вполне справился бы местный адвокат. Но все же это не пустая трата времени. Мне приходится целыми днями работать...» не получая за это ни фартинга или даже признания, так что я не жалуюсь, когда получаю значительную плату за свои реальные услуги. А что касается вас, то вы приобрели много ценных знаний о самоубийстве, а знания, как правдиво, но не слишком оригинально, заметил покойный лорд Бекон, — это сила. Я ничего не ответил, потому что закурил трубку и чувствовал себя очень сонным». Мой спутник последовал моему примеру, и мы курили молча. Все сильнее хотелось спать, но, наконец, поезд пришел на вокзал, и мы, зевая и дрожа, вышли на платформу. «Ба!» — воскликнул Торндайк, кутаясь в плед. «Какой веселый час, четверть второго! Смотрите, какими замерзшими и жалкими выглядят пассажиры! Возьмем Кэп или пойдем пешком?» «Думаю, прогулка будет способствовать циркуляции крови после такого долгого сидения в вагоне», — ответил я. «Согласен», — сказал Торндайк, — «идемте». «Вперед и телехом!» «Можно даже крикнуть тюлюлю. Этот джентльмен, по-видимому, предпочитает напряженный образ жизни, судя по размерам его зубчатого колеса. Он показал на велосипеду обочины машину гоночного типа с огромным зубчатым колесом, указывающим на большую скорость. «Вероятно, лихач или любитель-гонщик, — сказал я, — который пользуется возможностью покататься по деревянному тротуару, пока улицы пусты. Я посмотрел по сторонам, чтобы увидеть хозяина велосипеда, но, казалось, сейчас машина предоставлена сама себе. Кингс Кросс один из тех районов, обитатели которых не торопятся ложиться, и даже в четверть второго ночи его улицы не пусты. Тут и там уличные фонари или электрические лампы на высоких столбах освещали ночных бродяг, пробирающихся с кошачьей вкрадчивостью или бормочущих немелодичные песни. Не очень желая встречаться с хулиганами, мы быстро пошли от вокзала по Грейс-Ин-Роуд. В это время пустой очень уныло и направились на запад. Мы повернули за угол и пошли по Манчестер-стрит, когда громкие голоса впереди известили о группе гуляк, которых мы, впрочем, не видели, потому что ночь была исключительно темная. На звуки гуляния становились все громче, и, наконец, когда миновали сидмуд стрит мы увидели весельчаков. Их было около полдюжины, все похожи на хулиганов и настроены явно по-хулигански, потому что, проходя мимо больницы Роял фри они остановились и заколотили по железным воротам. Вскоре после этого подвига они пересекли улицу, и Торндайк взял меня за руку и замедлил ход. Давайте пропустим их, сказал он. В это время ночи разумная предосторожность держаться от хулиганов подальше. Лучше свернем на Хиткот-Стрит и пересечем Миклинбург-сквер. Мы продолжали неторопливо идти, пока не дошли до Хиткот-Стрит. Повернули на нее, вышли на Микленбург-сквер и снова пошли быстрее. «Хулиганы», — продолжал Торндайк, — «когда мы быстро шли по площади, совершают самые разные преступления, от ограблений с насилием до платных убийств при преступной глупости филантропического магистрата, который, по-видимому, считает, что главная функция экономики — обеспечивать выживание неприспособленных. По Гилфорд-стрит едет велосипедист». Интересно, тот ли это наш энергичный друг со станции? Если так, то он проехал мимо хулиганов. Мы свернули на доти-стрит, и на мгновение на пересечении улиц увидели человека на велосипеде. Дойдя до Гилфорд-стрит, мы посмотрели вдоль длинной, освещенной фонарями улицы. Но велосипедист исчез. — Нам лучше пойти прямо по Теобальд-роуд, — роуд, сказал Торндайк. И, соответственно, мы пошли по этой красивой старинной улице, от высоких домов, которые отражали шаги, так что казалось, будто нас сопровождает много невидимых людей, пока не дошли до того места, где по необъяснимой причине улица меняет название и становится Джон-стрит. Мне всегда казалось, что в старых улицах Блумсбери, с их поблекшим великолепием и достойной стабильностью, есть что-то жалкое, — сказал Торндайк. «Они напоминают мне педантичного пожилого обеднявшего джентльмена, который... Эй, а это что?» За негромким глухим звуком сзади последовал звон разбитого стекла на первом этаже дома перед нами. Мы резко остановились и несколько минут молча смотрели в темноту. Откуда послышался первый звук? Потом Торндайк побежал через дорогу, и я сразу рванул за ним». В тот момент, когда это произошло, мы прошли примерно сорок ярдов по Джон-стрит от того места, где ее пересекает Генри-стрит, и мы побежали к углу этой маленькой улицы. Но когда добежали, она была пуста. Мы остановились на мгновение, но никаких шагов не услышали. «Стреляли сзади», — сказал Торндайк. «Пошли». И он снова сорвался на бег. В нескольких ярдах перед нами... Налево уходил извозчичий двор. В него побежал мой спутник, сделав знак, чтобы я продолжал двигаться вперед, что я сделал и через несколько шагов дошел до начала улицы. Здесь налево, параллельно с извозчичьим двором, уходила другая узкая улица с широким гладким тротуаром. И, дойдя до угла и посмотрев на улицу, я увидел велосипедиста, быстро ехавшего в сторону Литл Джеймс-стрит. С громким криком «Держи вора!» я бросился его преследовать. Но, хотя его ноги двигались как будто неторопливо, он с поразительной скоростью, несмотря на все мои усилия, уходил от меня. И тут я понял, что, казалось бы, медленные движения его ног вращают огромные колеса велосипеда. Я понял, это и тут велосипед, который мы видели у вокзала, повернул на Литл Джеймс-стрит и исчез. Скорость, с которой он передвигался, делала дальнейшее преследование бессмысленным. поэтому я повернулся и пошел назад, тяжело дыша и вспотев от усилий. Когда я вернулся на Генри-стрит, Торндайк вышел из извозчичьего двора и остановился, увидев меня. «Велосипедист?» — лаконично спросил он, когда я подошел к нему. «Да», — ответил я, — «на той машине с огромным зубчатым колесом». «Ага, должно быть, шел за нами от вокзала», — сказал Торндайк. «Вы не заметили, нес ли он что-нибудь?» У него в руке была трость для ходьбы. Больше ничего я не видел. Что за трость? Я не очень хорошо разглядел прочная трость, я бы сказал, из ротанга. Вероятно, и как будто роговая рукоять. Я ее увидел, когда он проезжал под фонарем. А какой фонарик был на машине? Я не видел, но когда он повернул за угол, я заметил, что фонарик горит очень слабо. — Немного вазелина или масла на поверхности стекла резко снижает яркость фонаря, — заметил мой спутник. — Особенно на пыльной дороге. — Ха! А вот и владелец разбитого окна. — Он хочет знать. Мы снова повернули на Джон-стрит и увидели человека, стоящего на широких ступенях дома с разбитым окном, с тревогой смотрящего вверх и вниз по улице. — Вы знаете что-нибудь об этом? — спросил он, показывая на разбитое окно. «Да», — ответил Торндайк, — «мы как раз проходили мимо, когда это произошло». «На самом деле», — добавил он, — «я подозреваю, что снаряд, каким бы он ни был, предназначался нам». «Оу», — сказал человек, — «а кто это сделал?» «Не могу сказать», — ответил Торндайк, — «тот, кто это сделал, был на велосипеде, и мы не смогли его догнать». «Оу», — снова произнес человек, глядя на нас с растущим подозрением, — «на велосипеде? Чертовски забавно, верно?» Чем он это сделал? — Вот это я бы хотел узнать, — сказал Торндайк. — Вижу, тот дом пуст. — Да, он пуст. Был до сих пор. Я смотритель, но как мне понять произошедшее? — Только так, — ответил Торндайк, — что этот объект, камень, пуля или еще что-нибудь, был нацелен, как я думаю, в меня. Я хотел бы определить его природу. Вы не разрешите нам взглянуть? Смотритель, очевидно, склонялся к отказу, потому что перед ответом раз или два подозрительно переводил взгляд с моего спутника на меня, но, наконец, повернулся к открытой двери и грубовато пригласил нас входить. На полу в коридоре стояла парафиновая лампа, и, закрыв входную дверь, наш проводник поднял ее. «Эту комнату, — сказал он, поворачивая ключ и открывая дверь, — называют библиотекой, но на самом деле это просто гостиная, выходящая на фасад. Он вошел и, держа лампу над головой, злобно посмотрел на разбитое окно. Торндайк быстро осмотрел пол в направлении, которое должен был принять снаряд, потом спросил. «Видите здесь какие-нибудь следы?» Говоря, он указал на противоположную стену, которую с того направления никак не мог задеть снаряд. Я собирался указать ему на этом, когда вовремя вспомнил, что молчание — большая добродетель. Наш проводник подошел к стене, все еще держал лампу высоко и стал внимательно рассматривать ее поверхность. И пока он это делал, я заметил, что Торндайк быстро наклонился, что-то подобрал и молча спрятал в карман жилета. «Не вижу никаких вмятин», — сказал смотритель, ощупывая стену рукой. «Может, он попал в эту стену», — предположил Торндайк, показывая на стену, куда снаряд действительно мог попасть. «Да, конечно», — произнес он, — «должно быть здесь». Ведь выстрел был с Генри Стрит. Смотритель пересек комнату и осветил указанную стену. Ага, вот оно. С мрачным удовлетворением воскликнул он, показывая на место, где вывернуты обои и обнаружилась штукатурка. Похоже, на след от пули, но вы говорите, что не слышали выстрел? Да, подтвердил Торндайк. Выстрела не было. Должно быть, катапульта. Смотритель поставил лампу на пол и стал искать снаряд. Мы ему помогали. Я не мог сдержать улыбку, видя, с какой энергией Торндайк ищет то, что лежит в его кармане. Мы продолжали это занятие, когда услышали громкий стук во входную дверь, за которым последовал звонок. «Бабби», — проворчал смотритель, — «шум из-за ничего». Он поднял лампу и вышел, оставив нас в темноте. «Я его подобрал», — сказал Торндайк, когда мы остались одни. «Видел», — ответил я. «Хорошо, аплодирую вашей сдержанности», — улыбнулся он. Предположение смотрителя оказалось верным. Когда он вернулся, его сопровождал народный констебль, который приветствовал нас веселой улыбкой и шутливо осмотрел комнату. — Мальчишки! — он кивком указал на разбитое окно. — Играют, вот и все! — Вы проходили мимо, сэр, как я слышал, когда это случилось? — Да, — ответил Торндайк и быстро сказал констеблю о происшествии. Тот выслушал, держа в руке записную книжку. — Что ж, — сказал Констебль, когда рассказ был закончен, — если эти хулиганы начнут использовать катапульты, то жизнь станет веселей. — Вы должны их задержать, — возмутился смотритель. — Задержать? — с отвращением воскликнул Констебль. — Да, а потом добрый судья скажет, чтобы они были хорошими мальчиками и выдаст им по пять шиллингов из ящика для пожертвований, чтобы они купили себе иллюстрированную Библию. Библию им, бесполезным паразитам. Он яростно сунул записную книжку в карман и вышел на улицу, и мы последовали за ним. «Если, подметая комнату, найдете пулю или камень, — сказал он, собираясь продолжить обход, — отдайте нам. Доброй ночи, сэр». Он пошел в сторону Генри Стрита, мы с Торндайком продолжили путь на юг. «Почему вы промолчали об этом снаряде? — спросил я своего друга, когда мы немного прошли по улице. — Отчасти, чтобы избежать разговора со Смотрителем, — ответил он. — Но главным образом потому, что подумал, Констебль обязательно зайдет в дом, увидя свет, и начнет расспрашивать. — И что? — И тогда мне пришлось бы отдать этот объект ему. — А почему бы и нет? Этот объект вам интересен? — В данный момент он мне чрезвычайно интересен, — со смехом ответил Торндайк, — потому что я его не осмотрел. У меня есть теория о его природе, и я хотел бы проверить эту теорию, прежде чем сообщать полиции. — А со мной вы поделитесь? — спросил я. — Когда придем домой, если вы не очень хотите спать? — ответил он. Когда мы пришли, Турндайк попросил меня зажечь свет и очистить один конец стола, пока сам он пошел в мастерскую за инструментами. Я отвернул скатерть и, наладив газ так, чтобы была освещена эта часть стола, Нетерпеливо ждал возвращения коллеги. Через несколько минут он вернулся, неся маленькие тиски, пилу для резки металла и бутылку с широким горлышком. — Что у вас в бутылке? — спросил я, видя в ней какой-то металлический предмет. — Это и есть снаряд, который я решил отбыть в дистиллированной воде, по причинам, которые вскоре станут ясны. Минуту или две он осторожно взбалтывал воду в бутылке, потом хирургическими щипами. Достал объект и подержал над поверхностью, чтобы вода стекла, после чего осторожно положил на промокательную бумагу. Я наклонился к снаряду и смотрел его с большим любопытством, а Торндайк тем временем с не меньшим любопытством смотрел на меня. — Ну, — спросил он спустя какое-то время, — что вы видите? — Я вижу маленький медный цилиндр, — ответил я, — длиной примерно два дюйма, немного толще обычного свинцового карандаша. Один конец конический, и в его вершине небольшое отверстие, в котором как будто стальное острие. Второй конец плоский, но в центре его маленький квадратный выступ, как для ключа для завода часов. Я вижу также небольшое отверстие в стене цилиндра, ближе к плоскому концу. Все это похоже на миниатюрную гильзу, которая кажется полой. Она полая», — сказал Торндайк. «Вы могли заметить, что, когда я держал ее для просушки... Вода выливалась через отверстие в заостренном конце. «Да, я заметил. Теперь поднимите его и потрясите». Так я и сделал, и внутри задребежал какой-то тяжелый предмет. «Там какое-то свободное тело внутри, — сообщил я, — которое входит очень плотно и движется только в длину. Совершенно верно. Вы дали очень точное описание. А теперь какова природа этого снаряда?» Я бы сказал, что это миниатюрная гильза или разрывная пуля. «Неверно», — прищурился Торндайк. «Вывод естественный, но неверный». «Тогда что же это?» — спросил я. «Мое любопытство возбудилось еще сильнее». «Я вам покажу», — ответил он. «Это нечто гораздо более тонкое, чем разрывная пуля, которая была бы сравнительно грубым устройством, а данное прекрасно продумано великолепно исполнено». Мы имеем дело с очень изобретательным и талантливым человеком. Мне хотелось рассмеяться над тем, как он восторгается работой своего будущего убийцы. До Турндайка тоже дошел юмор ситуации, потому что он с виноватой улыбкой сказал. «Поймите, я выражаю не одобрение, а просто профессиональное восхищение. Именно преступники такого класса вызывают потребность в моих услугах. Он мой патрон, так сказать, мой главный работодатель». С обычными преступниками вполне успешно справится обычный полицейский. Говоря, он положил маленький цилиндр между двумя листами папиросной бумаги в тиски и крепко зажал. Потом тонкой пилой начал резать выступ в длину, разделяя его на две слегка неровные части. Эта операция заняла какое-то время, особенно потому, что он старался не затронуть свободное тело внутри, Но, наконец, разделение закончилось, и стала видна внутренность цилиндра. Тогда он достал объект из тисков и с выражением торжества показал мне. «Ну, что вы скажете теперь?» Я взял объект в пальцы и внимательно посмотрел на него. А вначале был удивлен еще сильнее, чем раньше. Теперь я видел, что внутреннее свободное тело представляет собой свинцовый цилиндр примерно в полдюйма длиной. аккуратно входящий внутрь гильзы, но способный свободно двигаться вперед и назад. Острие, которое я заметил в отверстии в вершине конического края, оказалось концом тонкого стального стержня, который на целый дюйм уходил внутрь цилиндра, а конический край представлял собой сплошную массу свинца. — Ну что? — спросил Торн-Дайк, видя, что я молчу. «Вы говорили, что это не разрывная пуля», — задумчиво произнес я. «Иначе я бы утвердился в таком мнении. Я бы сказал, что в конце свинцового поршня находился капсюль, и острие ударялось бы в него, когда полет внезапно прерывался». «Поистине очень хорошо», — обрадовался Торндайк. «До сих пор вы правы, это действительно механизм снаряда ударного действия. Но посмотрите на это». «Вы видите, что маленький стержень при ударе о стену ушел глубь пули. Давайте вернем его в первоначальное положение». Он приложил маленький плоский напильник к концу стержня и сильно нажал. Тот ушел в глубину, так что на дюйм выступал из вершины конуса. Турндайк вернул мне снаряд. Один взгляд на конец этого стержня все мне объяснил, и я в ужасе свистнул. Стержень представлял собой тонкую трубку с острым концом. «Проклятый негодяй!» — вскрикнул я. «Это же шприц для подкожных инъекций!» «Да, ветеринарный шприц большого размера. Теперь вы видите всю тонкость и изобретательность данного устройства. Если бы у него были разумные шансы, он бы достиг успеха». «Вы говорите с сожалением», — сказал я. снова рассмеявшись над его необычным отношением к убийце. «Вовсе нет», — ответил Турндайк. «Я обычно играю в одиночку, но даже самый уверенный в себе человек не сможет произвести собственное вскрытие. Я просто оцениваю восхитительное механическое изобретение, к тому же очень искусно выполненное. Отметьте завершенность устройства и как предусмотрено все необходимое. Снаряд выпущен из мощного воздушного ружья». Это и есть трость, снабженная насосом и курком. Ствол ружья нарезной. А это вы откуда знаете? Начнем с того, что такой снаряд бесполезен, если он не летит острием вперед. Но есть и прямое доказательство того, что ствол нарезной. Вы заметили маленький квадратный выступ на обратном конце цилиндра? Он предназначен для вставки в шайбу или в пыш. вероятно, тонкую плитку из мягкого металла. Давлением поршня металл выдавливается в бороздки нарезки, обеспечивая вращение пули. Когда пуля вылетает из ствола, пыш вываливается вслед за ней. Понятно. Я гадал, для чего нужен квадратный выступ. Как вы говорите, это чрезвычайно изобретательно. Очень изобретательно, с энтузиазмом сказал Торндайк. Как и все устройство. Она прекрасно сработала бы, если бы не счастливые случайность и не ваше присутствие. Допустим, я находился бы один, и он смог бы подойти ближе. В таком случае он бы не промахнулся, и дело было бы сделано. Полагаю, вы теперь понимаете, как оно должно было быть сделано?» «Думаю, да», — ответил я. «Но хотелось бы услышать ваш рассказ». «Ну, во-первых, он узнает, что я возвращаюсь поздним поездом, и ждет меня на вокзале. Между тем заполняет цилиндр раствором мощного алкалоидного яда, что легко сделать, окунув иглу в жидкость и втягивая через небольшое отверстие в заднем конце, когда поршень тянут, жидкость заполняет цилиндр. Вы видите, что верхняя часть поршня смазана вазелином, введенным, несомненно, через отверстие, что мешает яду выйти из конца и не выпускает жидкости из цилиндра. После моего приезда он следует за мной на велосипеде, пока я не окажусь в достаточно безлюдном районе. Потом он приближается ко мне или опережает, ждет за углом и стреляет с близкого расстояния. Неважно, куда он попадет, все части одинаково жизненно важны, и он может целиться мне в спину. Пуля летит, вращаясь, острием вперед, игла проходит через одежду и проникает в тело. и когда полет пули неожиданно останавливается, тяжелый поршень по инерции движется вперед и впрыскивает в ткани порцию яда. Пуля затем отсоединяется и падает на землю. Тем временем наш друг садится на велосипед и уезжает. Почувствовав укол, я поворачиваюсь и, не начиная искать пулю, бросаюсь в преследование. Конечно, я не в состоянии догнать человека на гоночном велосипеде, но какое-то время бегу за ним. Затем, начинает действовать яд, особенно быстро из-за физического напряжения, я падаю без чувств. Позже находят мое тело, нет никаких следов насилия, вероятно, при вскрытии на отверстие от иглы не обратят внимания. И вот вам вердикт — смерть в результате отказа сердца. Но даже если обнаружат отверстие яд, никаких ключей, пуля лежит в нескольких кварталах. Вероятно, ее подберет мальчишка или прохожий, который не сможет понять ее назначение и ни за что не свяжет с человеком, найденным мертвым далеко отсюда. Вы должны признать, что весь план разработан с поразительной полнотой и предвидением. — Да, — согласился я, — нет никаких сомнений, что этот тип — адский умный негодяй. Могу ли я спросить, догадываетесь ли вы, кто он? «Что ж», — ответил Торндайк, — «учитывая злое замечание Карлайла, что умные люди составляют подавляющее меньшинство, и что из умных людей, с которыми я знаком, лишь очень немногие заинтересованы в моей немедленной кончине, я могу сделать весьма вероятное предположение». «И что вы намерены делать?» «Пока бездействовать и избегать ночного воздуха». «Но, «Ну, конечно», — воскликнул я, — «вы должны предпринять меры против таких попыток. Сейчас вряд ли можно сомневаться, что случай в тумане был попыткой убийства. Кстати, я и не сомневался, хотя не говорил об этом, но в настоящее время у меня нет достаточных доказательств против того человека, и, соответственно, я ничего не могу сделать. Только покажу, что я его подозреваю, что было бы глупо». В то же время, если я буду вести себя спокойно, произойдет одно из двух. Либо попытки моего устранения, хотя бы чисто временного, прекратятся, либо этот человек себя выдаст, даст мне в руки надежный ключ. Тогда мы найдем воздушное ружье, велосипед, вероятно, небольшой запас яда и другие мелочи, о которых я подозреваю. Они будут прекрасным подтверждающим доказательством, хотя и недостаточным само по себе. А теперь, думаю, нам пора прекратить обсуждение, иначе мы завтра ни на что не будем способны.